Во второй — в конце отчета о смутном времени. И в третьей — при изложении истории глуповского либерализма. Смотри описание градоначальствования Угрюмбурчеева. Из всех этих упоминаний явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более, нежели серьезно.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 и дает возможность произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Она печатается дословно в конце настоящей книги в числе оправдательных документов «Примечание издателя». Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладающие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. «Конечно!» Современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать двоекуров, но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект и которая есть не что иное, как рассмотрение наук, то очевидно, что, покуда царствует потребность в рассмотрении, до тех пор и проект двоекурова удержится за собой,